Глава одиннадцатая Ромстод давно потерял счет времени, однако, по его предположению, прошло уже больше часа после того, как они съехали с шоссе. По-видимому, каким-то объездным путем они добрались до мест, где ездят одни пикапы. Изрытая дорога то и дело виляла на поворотах. Машина двигалась быстро, подпрыгивая и раскачиваясь на ухабах. Пыль просачивалась внутрь, и однище кузова грохотали булыжники и щебенка. Стояла удушающая, почти непереносимая жара. Ромстеду завязали глаза, заткнули кляпом рот, руки за спиной сковали наручниками, а лодыжки связали веревкой. Рядом лежала палет кармади. Ромстед решил, что они лежали на матрасах в пикапе с металлическим кузовом. Когда его несколько часов назад запихнули сюда, он приподнял ноги и наткнулся на крышу, слишком низкую, чтобы служить крышей грузовика. Да и потом, в этих местах, где все ездят на пикапах, грузовик бросался бы в глаза. На этот раз не применялось никаких снотворных, поскольку бандиты не были уверены, что он вовремя придет в себя. Несмотря на ярость и страстное желание убить Кеслера, Ромстед вынужден был признать, что они действительно настоящие профессионалы. Где-то ближе к вечеру пойдут четвертые сутки с момента похищения, а он еще ни разу не видел никого из четверых, только неясные силуэты в черных балахонах. Ромстед не смог бы описать ни одну из машин, ни одно из зданий или хотя бы интерьер, если не считать единственной комнаты которую после завершения операции наверняка полностью переделают. Его разбирало любопытство, к чему все эти предосторожности, если их все равно убьют. Ведь они же узнали Кеслера. Для большей театральности. Или они считают его за дурака, которого все эти меры предосторожности с переодеванием могут убаюкать и который, как последний идиот, поверит, что их потом отпустят. «Но нет», — решил Ромстед. «Скорее всего, на этом настояли остальные, на тот случай, если ему удастся сбежать, хотя это совершенно невозможно». Ромстед не знал никого из них, хотя подозревал, что Центровой может оказаться тем самым Деливаном, о котором упоминал Мердок, продавшимся частным детективом, отсидевшим срок в Сан-Квентине за вымогательство». Машина замедлила ход, потом повернула и неуверенно поползла дальше. Такая езда по бездорожью продолжалась минуты две. Наконец шум мотора стих. Ромстед услышал, как хлопнула дверца другой машины. Значит, прибыли на место встречи, и один из бандитов пригнал смертоносный двухместный седан. Ромстед услышал, как вылез из кабины водитель их машины, Затем звук голосов, но слов разобрать было нельзя. Задний борт грузовика опустили. «Приехали!» — это голос центрового. «Все наружу!» Ромстед слышал, как помогли выбраться палет, потом и его потянули за ноги. Ему удалось встать, покачиваясь из стороны в сторону, напрягая мускулы, онемевших от длительной недвижимости ног. Солнце теперь пекло голову с такой же яростью, когда этого накаляло металлическую крышу над ними. «Приехали, теперь можно оправиться», — пояснил Центровой. «С этого момента вы все время будете находиться в машине. Сюда, пожалуйста, мес Карманди, никто не будет подсматривать». «Ты уверена, что справишься сама?» — спросил Техасец. «Этот будет вторым», — подумал Ромстыд после Кеслера. Пяти минут наедине в запертой комнате вполне достаточно. «Займись антеннами», — приказал центровой. «У нас не так уж много времени». Значит, они сняли их на время перегона. Однако хитрые. Машина с двумя антеннами могла бы привлечь внимание. Послышались шаги двоих удаляющихся людей, потом один вернулся обратно. Путы на ногах Ромстыда немного ослабли, так что он мог кое-как ковылять. — Держи его на мушке, пока я снимаю наручники, — велел Центровой. Наручники сняли и тут же снова надели, теперь уже соединив руки спереди. — Все в порядке, миссис Кармони? — спросил Центровой. — Да, — отозвалась она откуда-то слева. Они вынули у нее изо рта кляп. Ее голос звучал напряженным, в глубине его чувствовалась дрожь. Палет держалась из последних сил. «Держи его на мушке!» — повторил приказание центровой и отошел, чтобы привезти палет. Они вернулись обратно. Взяв Ромстеда за руку, центровой отвел его в сторону. Земля под ногами была неровной и каменистой. «Давай, Ромстед, облегчись, она еще в повязке!» Ромстед помочился. Центровой отвел его назад. Где-то справа Ромстед услышал металлическое клацанье. Минуту погодя, Техасец объявил. «Готово. Ухи на месте». «Это точно. Следи за ним». Ромстед услышал, как открылась дверь машины. Сзади Техасец произнес. «Помнишь, что он говорил, а? Включишь радио, следи за реле». «Смотри, чтобы оно было откинуто назад и встряло туго, как у быка в заднице, пока не начнешь пришпандоривать взрыватели». «Без тебя знаю», — донесся из машины голос центрового. «Надеюсь, паря, а то мы все вместе с тобой разлетимся по всей округе, прямо как те гамбургеры». Тут Ромстит сообразил, что палец стоит рядом с ним. Ее рука коснулась его и очутилась у него в ладони». Она дрожала. Ромстед сжал ее. Это все, что он мог сейчас делать. «Ну вот, дитя появилось на свет», — сказал центровой. «Давай ее сюда». Палет очень тихо прошептала ему на ухом. «Я ни за что, ни за что не упаду на колени перед перед этими сволочами». Затем ее увели. Немного погодя хлопнула дверца. В спину Ромстеда уперся дробовик и кто-то взял его за руку. Его повели вперед, потом остановили, и он правой рукой коснулся машины. Развязали лодыжки. «Давай внутрь!» — скомандовал центровой. Ромстед скользнул на сиденье, дверца закрылась. Наручники расстегнули, а один из них снова защелкнули на левом запястье. Он услышал громыхание цепи, а потом звук вставляемого в отверстие левой дверцы стержня. За ромсты да за живот, он прошел дальше. Загремели шайбы и гайки, раздался легкий хлопок, когда тонкая обшивка дверей прогнулась под давлением закручиваемых гаек. «Так достаточно», — произнес центровой. Чьи-то пальцы занялись узлом на шее, затем у него вынули кляп. После тугого комка ткани пересохло во рту и болели челюсти. «Не снимайте повязки с глаз, пока я не скажу. Затем обращаясь к Техасу. А ты отгони машину!» Ромстед услышал, как заработал мотор второй машины. Она отъехала назад и остановилась со включенным мотором. «Не забывайте, что он вам сказал», — начал центровой. «С дороги вас не видно, и вы дорогу тоже не увидите. Она справа от вас, сразу же за этим холмом». «Брукс не знает, где вы находитесь, но будет следить за счетчиком, и когда тот покажет определенное количество миль, он, проезжая мимо этого места, дважды просигналит, но только если на шоссе никого не будет, ни спереди, ни сзади. Когда услышите сигнал, газуйте, обогнете холм и окажетесь на дороге позади Брукса. Он заметит вас в зеркало и через милю свернет с дороги и остановится». А вы продолжайте двигаться. Он пропустит вас и будет следовать в четверти мили позади. Там проверьте счетчик. Через 5,3 мили отсюда по счетчику вы остановитесь. У Брукса инструкция остановиться в стоярдах за вами. Вы окажетесь в поле зрения бинокля и не забывайте о руке на выключателе передатчика, предохраняющего вас от взрыва. «Брукс пройдет вперед с двумя чемоданами, положит их в стальной ящик в багажнике и закроет замок. Если он сделает хоть один шаг в вашу сторону, все взлетит на воздух. Если он попытается передать вам оружие или какой-нибудь инструмент, машина будет взорвана». «Его уже об этом предупредили. Так что он вернется к пикапу, развернется и двинется назад к шоссе» но доберется до него лишь через несколько часов. Вам уже объяснили, что произойдет обвал, и Бруксу придется большую часть пути пройти пешком. Все остальное помечено на вашей карте. Повороты, расстояние. Мы перехватим вас и разрядим устройство до того, как вы окажетесь вне зоны досягаемости передатчика. Вскоре станет совсем темно, и мы смоемся отсюда раньше, чем они обнаружат. «В каком направлении мы поехали?» «Неплохо!» «Если так можно выразиться», — ответил Ромстед. «Повязки снимите, когда я дам гудок, а потом сидите и ждите». Шаги удалились в сторону. «Дам гудок», — подумал Ромстед, «бывший моряк. Да, это единственный прокол, который допустил Центровой». «Давайте!» — крикнул Центровой откуда-то позади. В тот же момент хлопнула дверца их машины, и Ромстед услышал, как она, набирая скорость, укатила прочь. Ромстед сорвал с глаз повязку, поморщился от неожиданного яркого света и оглянулся назад. Машина уже исчезла за холмом. Выезжая на дорогу, она явно сделала небольшой поворот, похоже, в том же направлении, куда должны были следовать и они, и скрылась из глаз